Глава десятая. Источник. Прошло тринадцать лет. Зимой вода замерзала, и сваи маленького дворца торчали из-под снега. Только опушка леса обозначала границы озера. На улицу в холод вышел человек. На нем были меховое пальто и толстая рукавица, в которых руки становились похожи на щупальца краба. Это был фара, старый слуга королевы. Лицо его заиндевело так что он словно лишился возраста. Добравшись до конца понтонного моста, Фара оглянулся, чтобы увидеть свою крохотную империю. Летом дыры в стенах и в крыше пропускали воздух, дождь и птиц. Но зимой дворец укрепляли снега. Дом становился крепостью. Фара сделал несколько шагов назад и взглянул налево на тропинку, протоптанную, наверное, белым зайцем. Затем слуга посмотрел вдаль, не малейшего движения. Все было белым и неподвижным. Фара вернулся во дворец. «Где прекраснейшая из женщин?» — спросил голос. Король сидел у камина. Он услышал, как Фара хлопнул дверью. «Это ты, Фара?» «Я, ваше величество». «Где прекраснейшая из женщин? Где она прячется?» «Она умерла, ваше величество, тринадцать лет назад». Король тихо засмеялся. Фара подошел к хозяину, чтобы поднять упавший с колен плед. Король схватил слугу за руку и прошептал, «Она хочет, чтобы я заплатил за свои сражения?» Фара мягко покачал головой, «Она любила вас, Ваше Величество». «Сейчас ночь?» «Нет, день. Тогда почему она до сих пор спит?» Он знавал королевство, где красавицы в конечном итоге просыпались. «Она умерла», — повторил Фара. Король вздохнул, слегка улыбнулся, словно в ответ на каприз королевы, словно королева ленилась и поэтому не вставала с постели. Прекраснейшая! Фара отвернулся и заплакал. Никого не интересовало его горе. А ведь старый слуга был так привязан к королеве. Безумный король, сам того не ведая, каждый день бередил его рану. Слуга отвлекся, подумал о белом зайчике, который бегал по снегу где-то неподалеку. Зайчик был единственным утешением. В нескольких лье от озера, в замке на берегу моря, Ян царствовал вот уже пять лет. Ему исполнилось двадцать. Его королевство, превратившееся вместо страха и слез, пребывала в еще более плачевном состоянии, чем ледяные руины на озере. Молодой король грабил свой народ, вырубал леса и сады, опустошал поля, повсюду сеял ужас. Люди голодали. Рыбакам приходилось уже натягивать сети на такой глубине, где водились сирены. Жены охотников сушили на чердаках мясо единорогов. Ваше Величество, стрелки вернулись. Таш стоял подле молодого короля годы его регенства оставили по себе грустную память, но с тех пор Ян превзошел своего учителя в бесчеловечности. Сколько их? Одиннадцать. Ян исчерпал запасы своих земель и теперь хотел завоевать соседнее королевство, те, что назывались законченными, потому что их история завершилась и люди там жили в мире. Обычно... Тамошние жители избегали появляться у берегов тех стран, где история с ее войнами и бедствиями еще продолжалась, но в первый же год своего правления Ян приказал построить плавучий маяк, чтобы заманивать и грабить проходившие мимо корабли. Никто не ожидал такой жестокости. Даже Тааж упрекнул своего крестника, после чего колдуна на три года заточили в башню. Освободили Таажа, когда он отказался от своих слов. Теперь колдун всеми силами пытался вернуть доверие короля. Ян решил отправить пятнадцать первых стрелков, чтобы подготовить почву для захвата чужих земель. Вернулось только одиннадцать? Да, ваше величество, прикажите им войти. Таш провел ладонью по серым губам. Сперва я должен поговорить с тобой об одном деле. Несмотря на прошедшие годы, Почести и унижения, Тааж сохранил на лице болотное клеймо. За ним до сих пор шлейфом тянулись тина и грязь. О каком деле? О летнем дворце. Ян посмотрел на Таажа. После смерти королевы никто не бывал во дворце. Даже рыбак уже давно не оставлял еду на понтонном мосту. Старый безумец мертв? Не знаю. Так о чем речь? На снегу остаются следы. Кто-то каждый день выходит из дворца. Кто вам сказал? Охотник, который добывает для тебя кожу». Ян подошел к окну. Таш продолжал. «Король и слуга слишком стары, чтобы часами ходить по снегу. Возможно, это...» «Замолчи». Ян не нуждался в крестном, чтобы вспомнить о существе, которое, родившись, убила его мать. «Врачи говорили, это девочка». Убегала ли она, чтобы ловить лисов, сворачивать им шеи и пожирать, вонзаясь черными зубами в добычу? Ян представлял себе девочку, как вредоносного зверька, одичавшего от жизни на природе. Но могла ли она выжить в уединенном дворце на озере? Скажите охотнику, чтобы следил за ней. Никто никогда не видел ее? Ян резко повернулся к своему советнику, и тот пробормотал. Что делать, если она найдется? Сохранить кожу. Таш не вполне понял короля, ваше величество? Не притворяйтесь, будто не слышали. Белый заяц, сбегавший из дворца, вовсе не интересовался кровью лисов и рысей. Он покидал руины до рассвета, чтобы перейти замерзшее озеро, пока не появились охотники. Снег подрагивал от тихих шагов. Ни дуновения, ни шороха. Тень в тени, быстрая и невидимая. Когда вставало солнце, он прятался среди деревьев. Его озаряли лучи. И он вовсе не был маленькой беззубой принцессой. Под горностаевой шапкой блестели глаза, похожие на глаза умершей королевы. Но это были глаза мальчика. Тринадцатилетнего мальчика в белом меховом пальто. Все ждали девочку. Родившегося ребенка бросили в колыбель, не удостоив даже взгляда. Старый слуга назвал мальчика Илиан, что значит «тот, кто никогда не будет править». Илиан шел по берегу озера в тени сосен. В руках он держал рогатку, которая обычно отстреливал скворцов. Но в то утро он не поднимал глаза к небу, он направлялся к источнику. Мальчику приходилось огибать небольшие бухты, изрезавшие берег. Летом он переплывал озеро, но зимой при свете дня не рисковал появляться на льду. На белом фоне он оказался бы слишком заметной мишенью, так что Ильян шел по берегу. Понадобилось около трех часов, чтобы добраться до цели. Здесь лес становился очень густым. Весной сквозь него было бы не продраться. Источник находился у самого края озера. Вокруг возвышались скалы и деревья с кривыми стволами, покрытые снегом. Наконец он добрался до верховья источника, который выглядел гладким и прозрачным. Из-под земли слышалось журчание ручейка. Когда после бури Ильян впервые обнаружил источник, он увидел тропинку, которая представляла собой замкнутый круг. То есть следы никуда не вели. Как будто кто-то родился прямо здесь, а потом просто испарился. Но вокруг никого не было. Илиан Ильян улегся у подножия дерева на пригорке, чтобы наблюдать за окрестностями. Его вырастили два старика, один из которых его отец лишился рассудка. Другие люди всегда находились от него на расстоянии, когда он следил за ними из-за тростника. Вот уже четыре дня, как замкнутый круг из чьих-то следов не давал Ильяну покоя. Он знал следы охотника и каждого животного, обитающего возле озера, Отпечатки четырех пальцев цапли в болотной грязи летом, глубокие борозды от сани зимой, но голые ступни на снегу. Начинали падать снежные хлопья. Ильян прислушался, вдали раздавался волчий вой. Охотник свистел хлыстом, чтобы заставить волков замолчать. Они были запряжены в сани на которых лежала связанная белая пума. Раненый зверек попал в ловушку, пума еще дышала. Взбудораженные волки выли, почуяв добычу, охотник усмирял их криком и кнутом. Он упал на колени, опустил глаза к земле. Снегопад усиливался. Это была она, маленькая дикарка из летнего дворца. Он узнавал ее следы, еще не заметенные снегом. Волки толпились вокруг. Они чувствовали запах крови на кинжале, заткнутом за пояс хозяина. Таш приказал поймать ее, если она снова сбежит из дворца. Она проходила здесь. Скоро снег заметет следы. Надо поторопиться. Волки рванули вперед. Охотник не собирался упускать жертву. Сани поехали между деревьями. Сосредоточившись на поиске, волки уткнулись мордами в снег, Поэтому их дыхание не было слышно. Следы постепенно исчезали, лес редел, холодало. Запах раненой пумы перебивал запахи других животных, которые начинали мелькать тут и там. Охотник пытался разглядеть что-нибудь за туманом, кнут все чаще опускался на волчьи спины. Илиан мог добраться до дома с закрытыми глазами. Он просто шел вперед, широко расставляя ноги, и думал о фаре, который ждет его во дворце. Поднимался ветер. Отец мальчика, конечно, сидел у камина и рассказывал самому себе истории о великанах и маленькой девочке в красном капюшоне, потерявшейся в лесу. Истории о других королевствах – единственное, что сохранил его разум. Благодаря королю Ильян знал все о балах и хрустальных туфельках. Внезапно Ильян что-то услышал – и замер, затаив дыхание. В следующую секунду из снега вынырнуло чудовище о семи головах.